Хепар. Печень – массивный железистый орган красно-бурого цвета, весом, массой около полутора килограмм. Она является не только пищеварительной железой, вырабатывающей желчь, но и выполняет другие очень важные функции. Основными из них являются нейтрализация вредно-химических соединений, образующихся в организме барьерная функция – Участие в обмене углеводов, белков и ряда других веществ – обменная функция. В эмбриональном периоде печень является кроветворным органом. Печень располагается в верхнем отделе брюшной полости, преимущественно в правом подреберье и меньшей части собственно надчеревной области и левом подреберье. Сверху к печени прилежит диафрагма. Под печенью находится желудок, двенадцатиперстная кишка правый сгиб ободочной кишки и часть поперечной ободочной кишки, правая почка и надпочечник. При определении проекции печени на поверхность тела различают верхнюю и нижнюю границу. Ход границы, границы сходится справа по средней подмышечной линии на уровне 10-го и слева по левой около грудинной линии на уровне 5-го Высшая точка верхней границы печени находится в четвертом межрёдерном промежутке по правой средней плечительной линии. Нижняя граница проходит в области правого подреберья по редерной дуге. Здесь печень обычно не выступает из подреберья, а, собственно, на черной области по линии пересекает середину расстояния между пупком и месевидным отростком грудины. Луками имеют неправильную форму, напоминающую шляпку большого гриба. На ней различают верхнюю выпуклую поверхность, нижнюю, относительно плоскую поверхность, и острый край. Верхняя поверхность называется диафрагмальной, а нижняя – висцеральной, внутренностной. К ней прилежат внутренние органы. Край печени отделяет одну поверхность от другой. Он обращен вперед и вниз, и называется нижним краем. Конец 190 страницы. Диафрагмальная поверхность на большем протяжении только прилежит к диафрагме, и лишь задней своей частью с ней. Посредством серповидной связки идущей с диафрагмы на верхнюю поверхность печени она подразделяется на большую правую и меньшую левую доли, на внутренностной поверхности печени, Различают три глубокие борозды: правую, левую, продольную и поперечную. Эти борозды разделяют печень снизу на четыре доли: правую, левую, квадратную и хвостатую. В передней части правой продольной борозды лежит желчный пузырь, а в задней части нижние полая вена. В левой продольной борозде проходят два фиброзных тяжа. в переднем отделе круглая связка печени. Заросшая пупочная вена плода и в заднем венозная связка, заросший венозный проток. Потерительная борозда ограничена спереди квадратной долей печени, сзади хвостатой долей. Она является воротами печени, порта хепафис, через которые проходит печеночная артерия, воротная вена, общий печеночный проток, лимфатические сосуды и нервы. Петенышные вены через ворота не проходят. Конец 191 страницы. й странице. Брюшина покрывает большую часть печени. Не покрыта ей только задняя часть диафрагмальной поверхности, с диафрагмой, но участки внутренностной поверхности, к которым прилежат желчный пузырь и нижние полые вены. Поэтому печень относят к мезоурициональным органам. Смотри, брюшина. Брюшина с переходит на другие органы, образует связки. К числу таких связок относятся печеночная двенадцатиперстная связка и печеночная желудочная связка. Они идут от ворот печени к верхней части двенадцатиперстной кишки и к малой кривизне желудка. Под сирозной оболочкой печени находится тонкая соединительно-тканная оболочка фиброзная капсула. Она плотно сращена с веществом печени и в области ворот проникает внутрь органа, где образуют соединительно тканные прослойки между дольками печени. Внутреннее строение печени. Доли печени состоят из множества долек. Каждую дольку по форме сравнивают с призмой. Высота ее равна 1,5-2 мм, диаметр одному-полутора мм. Печеночные дольки построены из печеночных клеток, которые располагаются рядами, имеющими радиальные направления от периферии дольки к ее центру. В центре дольки проходит кровеносный сосуд центральная вены. Внутри дольки, между рядами печеночных клеток, проходят широкие кровеносные капилляры, называемые синусоидами. и находятся желчные капилляры, желчные ходы. Кровеносные капилляры являются Разветвлениями более крупных кровеносных сосудов, расположенных между печёночными дольками, впадают капилляры в центральные вены. Стенки кровеносных капилляров построены из эндотелиальных клеток, обладающих свойством поглощать из крови различные вещества, а также захватывать бактерии. Желчные капилляры представляют собой микроскопические щели, образованные самими печёночными клетками. Они впадают в желчные протоки, находящиеся между дольками печени, междольковые протоки Всего в печени человека насчитывается до 500 тысяч долей. Сосуды печени. В отличие от других органов печень притекает не только артериальная, но и венозная кровь. Артериальная кровь доставляет печеночные артерии, а венозные – воротные вены. Наличие второго источника кровоснабжения воротной вены связано с функциями печени. По этой вене кровь доставляет из непарных органов брюшной полости, телезенка – органы пищеварения, различные вещества, участвующие в процессах, происходящих в печени. К примеру, из тонкой кишки поступают питательные вещества, а из толстой вредные химические соединения. Войдя в печень через ее ворота, печеночная артерия и воротная вена последовательно делятся на И более мелкие ветви, ветви, находящиеся между дольками печени, называются междольковыми артериями венами. От них берут свое начало, описанные выше, внутридольковые кровеносные капилляры, впадающие в центральные вены. Центральные вены нескольких долек сливаются в более крупные венозные сосуды, из которых образуются две 3 печеночные вены. Печеночные вены впадают в нижнюю полую вену, В том месте, где она прилежит к печени. Конец 192-й страницы. Таким образом, в печени притекает кровь по артерии и воротной вены, а оттекает по печенышным венам. Вдаля в печени выделяют сравнительно крупные части, имеющие обособленное кровоснабжение за счет крупных ветвей печенышной артерии и воротной вены. Такие части называют сегментами. Всего в печени различают 8 сегментов, из них 4 в правой и 4 в левой доли. Сегментарное строение печени учитывается при хирургических вмешательствах на ней.